Интерлюдия. Провокация. Каин. Старший бог. А. Уровень 9. Ни имя, ни уровень, ни ранг в зеркале не отражались. Только знакомое человеческое лицо. Маска. Я уже не был тем, кем некогда родился. Или даже второй душой, созданной на основе изначального тела. «Не был я, несмотря на принятое наследие, и древним гоблинским богом. Я – это я. Тот, кем стал в момент слияния и перерождения, обретения свободы воли. Прикрыв глаза, я подавил часть божественной силы, как зримую с помощью маски, так и истинную наложив на себя печати. Впрочем, снять их в случае необходимости не составит никакого труда». «Карин, старший бог, А, уровень 5. Шак, и я оказался в огромном зале, полном архонтов. Не только тех, кто выжил после недавней схватки с императором, но и многих других, захваченных на саре. Секунду спустя на меня устремились сотни напряженных, ожидающих взглядов, и, пожалуй, молча погрузить их в стазис было бы неправильно. «Наша сделка подходит к завершению» произнес я. «Несмотря на потери, свою часть договора вы выполнили, так что я собираюсь вернуть вас на родину. Приготовьтесь». Толпа заволновалась, явно не зная, как именно им нужно приготовиться, но дожидаться вопросов я не стал. Взмах руки и пленные обратились в статуи, погружаясь в стазис. Второй исчезли в подготовленной для этих целей сумке. Впрочем, не все. Питомцы, оставшиеся без хозяев, в нашу сделку не входили и могли еще пригодиться. Переход. И я оказался в звездной системе, где обитал Изур, божественный император. Весьма громкий титул для бога всего-навсего средних уровней. Впрочем, я и сам сейчас изображал кого-то лишь немногим сильнее. Блокировка. Я не скрывался, и оказавшись поблизости, младшие богини замерли на палубе магического корабля деревянного, с мачтами, веслами, экипажем и парусами, непонятно зачем вообще нужными в космосе. Впрочем, магию глупо оценивать только с позиции здравого смысла, что уж говорить о божественной силе. Немалую роль тут играли и традиции. Девушки напряженно переглянулись, но бежать было явно поздно. Одна из них шагнула с борта и, пройдя через защитное поле, оказалась в открытом космосе и само собой не превратилась в медленно замерзающий труп, несмотря на то, что вместо скафандра на ней было легкое платье. Отсутствие воздуха ее тоже ничуть не смущало. «Нефрит, младшая богиня, б, уровень 1. Даже находясь в таком месте, девушка правильно соориентировала себя в пространстве, держась чуть ниже, чтобы не вызвать гнев, но при этом не оказаться вне поля зрения, и прежде чем заговорить, глубоко поклонилась. Невеста, обещанная Сауду, если ничего не путаю. Правда, если бы свадьба состоялась, то вряд ли парень пережил бы первую брачную ночь. Я Нефрит, дочь третьей наложницы Великого Изура, представилась девушка, по какой причине господин решил посетить наш Небесный дворец? Слишком громкое название для такого захолустья. Нефрит молча поклонилась, не пытаясь спорить с оскорблением и не выказывая страха. Держи! Я бросил ей сумку, в которой находились пленники. Когда Изур бежал из моего мира, он забыл прихватить мусор. «Не знаю, чем мой отец обидел вас, но прошу». «Хватит», — поднял я руку, — «не бойся, я не воюю с младшими, тем более, если они столь прекрасные девушки». Я обдал ее таким жадным взглядом, что от него могли бы родиться дети, а приличный бог просто обязан был бы жениться. Нефрит изобразила смущение и опустила глаза, но даже не попыталась шагнуть дальше или пустить в ход чары. «Разумно. Можно надеяться, что она все сделает правильно и не избавится от сумки, бросив ее куда-нибудь внутрь звезды». «Благодарю за комплимент», — поклонилась богиня. «Могу ли я еще чем-то помочь уважаемому гостю?» «Нет. Вы можете уйти. Все остальные вопросы я решу уже с твоим отцом». Кто знает, возможно, мы еще не раз встретимся. Буду ждать с нетерпением. Если на этом все, то я с почтением удаляюсь». Нефрит в очередной раз поклонилась и, повернувшись, торопливо вернулась на палубу. Экипаж забегал, и спустя минуту космический корабль развернулся и стремительно направился к родному миру. Порядка минуты я наблюдал за этим чудом, давая противнику подготовиться получше, а потом вернулся к делу. «Снять блокировку!» «Ненавижу тебя, Изур!» Мысль, усиленная божественной волей, облетела звездную систему, и ее услышали все живые существа, начиная от богов, продолжая архонтами и заканчивая ничтожными насекомыми. Корабль же воспользовался шансом и совершил пространственный переход. «Ненавижу тебя, Каин!» — раздался ответный рев, тоже разнесшийся по всей звездной системе. «Думаешь, если в прошлый раз я отступил, то ты можешь явиться ко мне домой и запугивать? Почему бы и нет, если я сильнее?» «Что ж, давай проверим!» Спустя секунду пространство разрезал меч и рядом по космическим меркам появился одетый в артефактные доспехи и готовый к схватке Архонт. Необходимость кричать исчезла, спектакль перешел в новую фазу. Великий Изур, Старший Бог, А, уровень 4. Еще спустя секунду ловушка захлопнулась, или по крайней мере так должны были посчитать большинство участников происходящего. «Внимание! Пространство заблокировано!» «Начнем!» Я взмахнул рукой, бросая сферу разрушительной энергии, атака настолько простая, что в моей памяти для нее даже не нашлось отдельного пафосного названия. Изур рассек пространство мечом, посылая волну, которая уничтожила сферу. «Вспышка!» Достаточно сильная, чтобы ее могли увидеть даже на планете. «Уверен, сейчас миллионы архонтов молились за победу своего покровителя с пришедшим извне великим злом. Впрочем, не стоит отвлекаться. В космосе нет ветра, но аура защитила нас от последствий, а сам взрыв заставил проявиться еще двух противниц. Жены пришли одновременно с мужем и до поры до времени скрывались, пытаясь оставаться незамеченными. «Суна, старшая богиня, А, уровень 3». «Женщина с белоснежными волосами, чьи силы явно опирались на холод. Неплохой вариант, если ты сражаешься в космосе». «Айна, старшая богиня, А, уровень 3». Вторая императрица оказалась даже не рыжей, а красноволосой. И ее силой, судя по ощущениям, было нечто вроде пламени. Тоже не самый плохой вариант, хотя в целом расклады выглядели банально». Обе богини были в доспехах, однако мечи висели на поясе, а в руках они сжимали луки. Тактика, позволяющая бить издалека, отвлекая врага и при этом не мешая находящемуся на более высокой ступени силы мужу. «Так-так-так», — улыбнулся я, — «вижу, ты не один. Хороший вкус. И гены, кстати, тоже ничего». Впрочем, у божественных сущностей, способных контролировать внешность, дефекты встречались довольно редко и чаще всего были частью их атрибутов или следствием травм, нанесенных кем-то куда более могущественным, духовных ран, которые проявятся даже если сменить тело. «Умри!» – кажется, девушки произнесли это одновременно. Изур взмахнул мечом, посылая новую волну, а с флангов ко мне устремились до предела накаченные магией стрелы. Нападение не было притворным. Если я окажусь недостаточно силен, то значит заслуживаю смерти. Вариантов противодействия имелось несколько, но я использовал самый грубый, окутавшись энергетическими щитами. Взрыв! Огонь и холод ударили с двух сторон и столкнулись, а затем вместо их конфликта ударила сила меча, прорубая себе дорогу. Защитная сфера лопнула, энергия рассекла одежду, но повредить тело я ей уже не позволил. «Рывок!» Не теряя времени, я бросился вперед и ударил ладонью, посылая заклинание на Суну. Изначально сжатая энергия стремительно расширялась, теряя силу, но не оставляя противнице шанса уйти. «Нет!» Богиня попыталась рассечь волну ударом лука, но артефакт рассыпался и ее откинуло назад. Впрочем, Суна была всего лишь ранена. Спустя мгновение в меня прилетела ее огненная стрела, которую я поймал ладонью перед самым лицом и сжал кулак, ломая древко и гася заключенную силу, готовую вырваться звездным пламенем. «Щит!» На этот раз Изур атаковал гораздо сильнее. Ранение одной из жен заставило его выкладываться на полную. Тем не менее, этого было недостаточно. Позволив потоку враждебной силы отбросить меня назад, я повернулся и ударил вновь, на этот раз по Айне. «Ладонь Бога!» Кажется, у моей техники появилось название. Вторая богиня не пыталась прикрываться драгоценным луком, а хладнокровно послала стрелу навстречу, сумев смягчить атаку. Вот только даже между третьим и четвертым уровнем пропасть, а между третьим и пятым — бездна или как минимум пропасть побольше, и защита не выдержала, проделанный трюк позволил Айне сохранить физическое тело, но не избежать травм, повезло, но, пожалуй, пора заканчивать. Пространство было блокировано, однако к нам летело 10 кораблей, на каждом из которых находился младший бог или богиня. По отдельности они не представляли никакой угрозы, но с артефактами, действуя в составе формации, вполне могли потягаться по силе даже со старшим богом. Да и обе императрицы, хоть и пострадали, но вряд ли их раны можно назвать критическими. Сознание богини не потеряли, а значит, могли сражаться дальше. Пожалуй, пора заканчивать. — Похоже, нас становится слишком много, — огляделся я. — Увидимся в следующий раз. «Ублюдок!» — крикнул Изур. «Думаешь, я позволю тебе уйти после того, что ты натворил?» «Даже слегка обидно. Разве можно так разговаривать с Сюзереном?» «Впрочем, я не сомневался, что те жертвы, на которые нам пришлось пойти ради убедительности, ему не слишком понравились. «Тогда попробуй меня остановить!» Я призвал трофейную обезьянью Алибарду А и взмахнул ей, посылая волну в сторону приближающегося флота. Не слишком сильную, но изур, заревев, бросился на перехват. Взрыв. Продолжать схватку я не стал и, развернувшись, бросился прочь. К счастью, зона блокировки была ограничена, так что вскоре я покинул ее пределы. Переход. Нейтральная система, где не было жизни. Спустя минуту неподалеку появился преследующий меня изур. Один. Жены и дети остались где-то позади, так что, имея желание его прикончить, это была бы хорошая возможность. Впрочем, продолжать сражение мы не собирались. «Благодарю, что никого не убил», – произнес Изур и махнул мечом в сторону. Поток энергии, сорвавшийся с клинка, разрезал какой-то астероид. «В этом не было никакой необходимости», – кивнул я и, найдя взглядом подходящую цель, демонстративно сжал ладонь, и второй астероид обратился в пыль. Впрочем, оставлять следы яростной схватки в космосе сложно, так что мы на этом и остановились. Как по мне, получилось неплохо. Теперь никто не усомнится, что ты сумел дать мне отпор. Если смотреть со стороны, то сегодня Небесный Дворец заставил меня отступить, ну а куча свидетелей, и травмы и ненависть обеих императриц лишь добавят истории красок». «Да, весомый козырь в поиске союзников», — кивнул Изур. Осталось только дать остальным повод тебя бояться. Мог ли я доверять Изуру? Конечно, нет, несмотря на клятву. В полной мере доверять можно только себе, но здесь и сейчас наши интересы совпадают. Я помогаю ему стать сильнее, обрести могущество, союзников и власть. Вот когда он получит все это в свои руки, то непременно попытается меня предать. Если решит, что у него получится, ближе к финалу. «Уверяю, за этим дело не встанет», — улыбнулся я. «Пожалуй, остается последний штрих». Изур поспешно ударил себя кулаком в грудь, нанося травмы и даже картинно выплюнув немного крови. «Ну, не совсем то, что я имел в виду, но теперь возвращение героя, выжившего в жестокой схватке, будет выглядеть еще более убедительным. Ну, а мне пора возвращаться на землю».